Глава 2 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Аванпост Клана Мстители. То есть ты всерьез хочешь бросить здесь все и отправиться в самое пекло? Кажется, Марго искренне не понимала моего решения. «Не могу сказать, что горю желанием. Пожал я плечами. Но выбирать не приходится. Кроме того, подозреваю, что само пекло сейчас как раз там, где раньше было безопасно. А в красной зоне, наоборот, должно быть спокойней. Твари ломятся в обитаемые сектора. Их основной инстинкт уничтожение всего живого. А в инферно с живым несколько напряженно. Так что главное не оказаться на пути миграции какой-нибудь стаи. Остальное дело техники». но зачем? Это уже трикс». Кажется, получив звание моего заместителя, парень несколько осмелел. «У нас же сейчас есть все, что нужно. Форт, кланы, припасы, оружие. Может, стоит пересидеть, подождать?» «Не все». Я задумчиво смотрел зал. Народ разбился, что называется, по интересам. Бывшие стальные сердца что-то обсуждали между собой. Группа Стоуна радостно тискала Тибега. А рядом со мной собрался проверенный костяк. Очень усталые но старающиеся не подавать и вида, Марго, Бледный, осунувшийся Дис, спокойный, непробиваемый Блайз и как-то разом повзрослевший Трикс. Мой отряд, с которым за это время я пережил больше, чем многим за всю жизнь, выпадало. Мои люди, люди, которым я могу доверять. Я открыл интерфейс, переслал в приватный чат полученное сообщение и принялся с интересом наблюдать, как по мере чтения меняются выражения лиц товарищей. Неудивительно, я, наверное, тоже в лице поменялся, когда это прочитал. Сообщение пришло в личку, но имело статус системного, выше приоритет. А напротив незнакомого имени, алела невиданная ранее метка. Метка администратора. Впрочем, самим текстом все эти необычности не шли ни в какое сравнение. Внимание! Во время инспекционного полета над красной зоной был сбит корпоративный флайер с высокопоставленными сотрудниками администрации полигода. Пилот сумел совершить посадку, но по приземлении сотрудники администрации группа прикрытия Были атакованы ксеносами. На данный момент остатки группы скрываются в руинах Миддлтауна. Им грозит смертельная опасность. Группе требуется немедленная эвакуация. Связи с орбитой нет. И шансы на выживание оцениваются как очень низкие. Требуется помощь. И ниже приписка, совсем другим тоном. Без канцелярита и по-человечески что ли. Ты меня не знаешь, но я наблюдал за тобой с самого начала. И старался помогать. Вытащишь меня из Инферно. Сделаю все, чтобы вытащить тебя с Арпсодий. «Даю слово. ты Баркер!» «Ого!» Трикс округлил глаза, и вся взрослость с него сразу как-то слетела. «Баркер, да это же...» «Тихо!» — шикнул я на Трикса. «Не нужно кричать. Я пока только вам показал, если ты вдруг не понял». «Принял!» — кивнул Трикс. «Но...» — хакер осёкся. Кажется, до него стал доходить, как и до остальных. «Шишка из корпорации обещает вытащить тебя, да?» Задумчиво проговорил Дис. «Тебя, но не...» «Меня, но не весь клан». Закончил я за него, краем глаза замечая, как меняется взгляд Марго. «Стоп!» Поднял я руки, предупреждая всплеск эмоций. «Вы же не думаете, что я оставлю здесь как минимум вас?» «И как ты планируешь это провернуть?» Прищурился Дис. «Вытащить Адаву возможно и по силам, но пятерых. Такое сложно исполнить даже для такого высокопоставленного говнюка». «А это уже будет его проблемой», — решительно проговорил я. «Притащу его сюда, и пусть сидит, пока не придумает, как это сделать». «А не придумает. Что ж, в последнее время я почему-то не очень люблю корпоратов. А остальные?» — спокойно поинтересовался блайс «Посмотрим. Я тяжело вздохнула. Мне тоже не очень все это нравится, но...» «Сто его группа, наемники», — очеканил вдруг Дис. «Они пошли за нами в поисках выгоды» и мы им ничего не должны. «Кроме того, что Стоун спас мне жизнь», — мелькнуло в голове, а Солнце-поклонник тем временем продолжало. «Маяк и стальные сердца тоже не из человеколюбия к нам примкнули. Оставим им форт, и достаточно. не каждому такой куш обламывается. Я в деле», — дисурбанул воздух ладонью, и мне вдруг стало неприятно того, как легко он разрешил вопрос. «Хотя Солнце-поклонник прав на самом деле. Это самый разумный вариант». Всех не вытащить, даже с нашей группы возможны проблемы, а уж с целым кланом. Но все равно, не по-человечески это как-то... «А где гарантия, что он нас не генит?» Блазь подошел к делу с практичной стороны. «На данный момент отсутствует», — кивнул я. «Но я постараюсь ее обеспечить. Есть кое-какие мысли». «Не поделишься, Марго?» «Подробностях пока нет», — я покачал головой. «Нужно еще все как следует обдумать. Скажем так, у меня есть...» «Будет», — поправился я. «Кое-что, чем очень заинтересуется корпорация. И думаю, что с помощью этой штуки мы сможем выторговать себе счастливый билет». «Ну, значит, и обсуждать нечего», — подвел итог ДИС. «Значит, собираемся?» «Собираемся», — кивнул я. «Но они все». И, «Не дожидаясь новой волны возмущения», — добавила. «И это не обсуждается». Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсоди. Красная зона. Она же Инферно. Руины мидлтауна Миддлтаун нельзя было назвать городом в полном смысле этого слова. Скорее, это гигантская промзона, с торчащими на окраине хулиями человейников, недостаточно комфортных, чтобы называться полноценными домами, но достаточно подходящих для короткого отдыха между сменами. Жизненный цикл здесь, как и во многих других местах на Рапсоди, определялся рабочим расписанием и в нем же заключался смысл здешней жизни. Отработал, отдохнул, отработал. И так до конца контракта. Хочешь развлечений, свободного времени и выходных? Прости, друг, ты не по адресу. Здесь люди деньги зарабатывают. Отдохнешь, когда закончится вахта, если, конечно, не подпишешь новый контракт, сразу по истечению предыдущего. Аппетит переходит во время еды, а бесконечная череда фабрик и заводов постоянно нуждается в свежем мясе. Так что, если ты не боишься работать руками, кредиты на твой счет сыплются более чем обильно. Ты даже, вероятно, сможешь их потратить, если не забернешься от лейкоза, силикоза или еще какой дряни. В промышленном секторе есть сотни способов сдохнуть, на любой вкус. И Вряд ли родных порадует компенсация. Сухая надпись регулярные нарушения техники безопасности в личном деле, появляющейся задним числом, уничтожает любые надежды на выплаты. Баргер ненавидел это место. Уж слишком оно напоминало такой же городок, в котором прошло его детство, и из которого он с таким трудом вырвался. Он даже рад был видеть Мидлтаун в руинах. Если бы не одно «но», с безопасной орбиты смотреть на эти руины было приятней. «Дьявол, кто же знал, что все так получится?» Он написал 3, -3 что их флайеры сбили, но это было несколько не так. Приземлились они нормально, а вот дальше... И бойцы Феникса и эксперты вест со своим сопровождением выглядели весьма серьезными парнями. Однако то, с чем они столкнулись на нижних уровнях плавильных цехов, к этому они были не готовы. Нет, будь бойцов больше и происходи бой на открытой местности. Возможно, он и закончился бы иначе. Но в узких темных проходах заброшенного цеха шансов у них было крайне мало. Практически не было. Бесшумная стремительная смерть уравняла всех. И подготовленных бойцов-наемников и тяжей вест-армор, и типичных белых воротничков, какой эмбаркер причислял себя и Миллера. Отреагировать не успевал никто. Быстрые смертоносные твари выныривали из вентиляции, из коммуникационных люков, спрыгивали с потолка, кажется, возникали из воздуха, каждый раз нанося отряду серьезный урон. А потом, когда они практически добрались до нужной точки, твари атаковали все разума. И вот тогда-то он и потерялся. Захлестнувший сознание дикий, просто животный ужас толкнул его во тьму тоннели, в глубине которых он и отыскал кого-то из фениксов. Точнее, обезображенный труп кого-то из фениксов, подняв с него оружие. Один или два раза стрелял куда-то на звук, пробирался все выше и выше, пока не понял, что отсутствие сети никак не связано с толщей земли и металлоконструкции над головой. А прочитав последние сводки, понял, что сейчас танцы, явно стадненьки до поисков исчезнувшего директората. Особенно учитывая, что маршрут не указали совсем другой. Немного подумав же, он понял, что если на станции будут действовать по уставу, лучше бы ему и вовсе не находиться, ибо ничего хорошего тогда геймдиректора не ждет. Если вскроются все его махинации, Баркера пробило нервной дрожью. Возможно, это даже пострашнее Морфов окажется. Пожалуй, отправить сообщение 3, -3 было правильным решением. Главное, чтобы тот его получил и проявил желание помочь Баркеру. Куш более чем солидный, возможность покинуть планету выпадает далеко не каждому. Практически никому не выпадает, если уж на чистоту. Так что бывший десантник должен заглотить наживку вместе со снастью. Выполнит ли Баркер обещание? Вполне возможно. В целом, пожалуй, ему хватит влияния на то, чтобы добиться пересмотра дела, особенно учитывая, что выглядит оно, мягко говоря, подозрительно. А в крайнем случае в Элизиуме очень неплохие лаборатории, с помощью которых можно покопаться в базовом импланте, изменив его регистрационные данные. Но это в том случае, если для самого Баркера все сложится благополучно. А это зависит от достаточно большого количества переменных. По правилам, на станции сейчас обязаны доложить о происходящем не только в Директорат, но и в Совет Федерации. И как будут развиваться события, предсказать несложно. Замять такое не получится. В этом случае Баркеру лучше бы иметь четкую версию событий, и не иметь рядом тех, кто ее может опровергнуть. А еще, крайне не помешает козел отпущения, тот, на кого можно повесить всех собак. Например, Миллер, полномочный заместитель Баркера. В общем-то, более чем подходящая кандидатура, особенно если вдруг всплывут кое-какие делишки заместителя. Собственно, примерно ради такого случая Баркер и закрывал глаза на то, что его зам, пользуясь служебным положением, пытается построить среди заключенных сеть по сбыту запрещенного стимулятора вызывающего едва ли не мгновенную зависимость. Самого Баркера за то, что он допустил подобное, конечно, тоже по голове не погладят. Но это лучше, чем если всплывут незаконные эксперименты, переброска на рапсодию списанной военной техники, которой на самом деле здесь быть не должно, и прочие занимательные мелочи, призванные сделать полигон зрелищнее. А Баркера богаче. В общем, если 3, -3 вытащит его из этой задницы и отведет в Элизиум, и у самого Баркера все будет хорошо, Он постарается сдержать слово. А если нет, одним нарушенным словом больше, одним меньше. Когда на кону стоит собственная шкура, как-то не недомог совести. Главное, что Миллер остался где-то под землей. Его уже переваривают ксеносы. А сам Баркер здесь, на поверхности, живой и практически невредимый. Нужно лишь найти укрытие и продержаться, не слишком удаляясь от указанных в отправленном сообщении координат. Хруст камня под чьей-то ногой? Рывком выдернул Баркера из задумчивости. Геймдиректор отчаянно закрутил головой в поисках укрытия и, кажется, сумел его найти. Стараясь производить как можно меньше шума, он ящерицей протиснулся сквозь удачно подвернувшуюся щель в стене, забился в какой-то закуток и замер там, вжимаясь в синтбетон и судорожно-тиское цевье. Вся бравада, возникшая было после недавней победы, испарилась, будто ее и не было. Зашло сердце, отчаянно пытаясь выпрыгнуть из груди, застучало в висках. Баркеру казалось, что этот грохот слышно на другой стороне улицы. А вот сам он, как не пытался, расслышать за ним поступ твари не мог. «Черт, ну вот какого хрена?» Что-то стукнуло. Баркер резко повернул голову на звук и похолодел от ужаса. Огромная фигура человекоподобного монстра темнела в дверном проеме, в считанных метрах. Понимая, что это, скорее всего, бесполезно, но не желая сдаваться, Баркер вскинул оружие, прицелился и выстрелил. Сухой щелчок байка прозвучал громче выстрела из башенного орудия мультиплатформы. «Черт, нет! Еще раз!» «Ничего!» Чувствуя, как не имеет руки, геймдиректор потянул спусковой крючок в третий раз. Но третьего шанса тварь ему не дала. Рывок, и оружие вылетело из рук, обдирая кожу на ладонях и едва не вывихнув кисть. Вскрикнув, Баркер разжался прикрывая голову руками и приготовился к смерти. «Ты когда магазин меняешь, патрон дослать не забывай!» Прогудел знакомый низкий голос. «А еще старайся смотреть на цели, желательно обоими глазами, иначе ты так далеко не уйдешь». Открыв глаза, Баркер нерешительно поднял голову и выдохнула. Джакс, огромный чернокожий наемник, возвышался над ним, подобно горе. Моевой костюм с пламенеющим на груди фениксом, в крови и слизи, на левой ноге побревшая от крови повязка, да и в целом Джакс выглядел измотанным и измученным. Тем не менее смотрел он, как всегда, спокойно. И чуть насмешливо В руках боеца сжимал огромные плазменный излучатели. «Цел?» «Цел!» Из него будто воздух выпустили. «Цел!» Снова зачем-то повторил он. «Мы тебя потеряли», — прогудел здоровяк. «Я уж думал, все, не увидим тебя больше». «Понимайся, ну». Джакс протянул руки, и Баркер с благодарностью ее принял. «Эй, народ!» — крикнул наемник, вытаскивая Баркера из расщелины. «Все нормально». «Я тут пропажу нашел!» Баркер выдохнул и, не веря своим глазам, уставился на выбирающиеся из укрытия обвешанные оружием фигуры. Одна, вторая, третья... «Ну, здравствуй, босс!» — с улыбкой проговорил Миллер, выступая за спины одного из наемников. «А мы тебя тут уже похоронили, если честно. Рад видеть в добром здравии». «Я тебя тоже, Стив». Обнажив зубы то ли в ухмылке, то ли в гримасе, выдавил Баркер. «Я тебя тоже. Похоронила». Закончил геймдиректор фразу у себя в голове и добавил опять же мысленно. «Что же ты, сука, живучий такой?» «Да, кажется, план придется откорректировать».